— Не знаю, не знаю. Ну, просто рука не поднимается порт и достойному бойцу отдых. — Ну, хорошо. На первый раз будем считать, что ничего не случилось, и мы обошлись без происшествий. — Отлично, дядя. — Я очень благодарен вам, сэр. — Все-таки ты победитель сегодня, Рос. А победителю положена награда. Я ценю благородные и важные для подчиненной части поступки. Твои расчетные карты безвозвратно пострадали, поэтому майор царственным жестом выкладывает на стол новый комплект. От обычных их отличает золотистый цвет и красный уголок. Полулюкс-рос. Это максимум, чего может быть удостоен сержант и недостижимая мечта рядового. Я не буду их проводить через вычислитель, чтобы не возбуждать зависть твоих сослуживцев. Для всех ты остался по месту первоначального заселения. Но здесь...» Майор многообещающе улыбнулся. «Хватит единицы для самого роскошного отдыха». «О, сэр! Я невероятно вам признателен, сэр!» «Дядя, ты потрясающий щедр! Ладно, ладно, за такие заслуги! Плохо только что не удалось восстановить связь!» «Сэр-майор, молнии, сэр! Они нанесли серьезные повреждения!» «Ничего, Рос, это будет уже забота электриков, сети и связистов. Отдыхай, наслаждайся!» Не забывай соблюдать правила и, главное, наш договор. Да, сэр. Слушаюсь, сэр. Спасибо, сэр. Разрешите идти, сэр? Идите, Рус. Дядя, я тоже пошел. Хорошо, вот то Выходим вместе. Отойдя пару метров от двери, делаю восхищенное лицо и поворачиваюсь к спутнику. Сержант, какой отличный и справедливый офицер, твой дядя. Просто завидую. А ты думал. Кстати, тут в дежурке твои сумка и одежда. Пойдем, проведу. Здорово. А то я в этом себя реально стесненно чувствую. Эмпини мой профиль, Отто. Ты знаешь, тут уже пошли слухи о нашей аварии. Как и о твоем четырехчасовом заплыве, Серж. Мой совет — не распространяйся и уходи от разговоров на эту тему. — Это точно. Так и буду поступать. Язык за зубами не создает проблем. главная заповедь солдата. Во — Во-во. Правильно, Серж. Дежурка. Очередной загорелый, прекрасно выглядящий капрал. А это что? Памятка отдыхающим. То, что надо. Переодеваюсь, аккуратно складываю на стуле форму, прихватываю брошюру. «Куда хочешь? В лазарет?» «Нет, вот -то. Хотя там и симпатичные девчата, но роскошь и богатство меня манят больше». «Тогда иди по этой дороге коттеджем. Не забудь забрать вещи из кубрика». Как только приедут новые отдыхающие, твое место отдадут другому. Вещи из кубрика? Ага, это подразумевается место, которое я якобы получил по прибытии. Обязательно, вот-то. Только гляну одним глазом на шикарные условия и бегом за сумкой. Да, сержант. Большое тебе спасибо за поддержку в кабинете сэра-майора. Взаимно, сэр! Давай, до встречи! До встречи, Отто. Не спеша иду по аллее, стилизованные под старину фонари освещают дорожку, поют цикады, воздух наполнен ароматом зелени, цветов и моря. Где-то играет знакомая музыка, прислушиваюсь. Невероятно! Это опасный поцелуй, который я записал для Кати. Точно. Вот ее звонкий голосок. Черт. Ну почему? Почему? Постояв до конца клипа, тяжело вздыхаю. Разворачиваю брошюру. Схема санатория. Вот моя аллея. Дальше начнутся коттеджи. Что про карты? Понятно. Одна – ключ на вход с номером помещения, вторая – питание, третья – на покупке. Таблица с лимитами средств на картах. Посмотрю позже. Вперед в полулюкс. Да, хорошо жить в пошлые роскоши. Половина симпатичного домика с отдельным входом. Комната с великолепной кроватью, телевизором, креслами журнальным столиком шкафом небольшая кухонька с микроволновкой стиральной машиной и полным холодильником душ сияющий чистотой туалет в шкафу банный халат знакомое военное полотенце что ж начнем наслаждаться отдыхом совмещенный с просмотром новостных каналов, О разгроме в Сити-258 ни слова. Отдых прервался после завтрака, когда я уже подбирался к стоянке скоростных скутеров. Внимание всем отдыхающим военнослужащим! Немедленно собраться на центральной площади! Внимание! Вводится особое положение! Всем отдыхающим военнослужащим немедленно собраться на центральной площади! Мощный рев репродукторов погасил утреннее веселье. Недоумевающие, ставшие серьезными, коротко стриженные парни быстро двинулись к месту сбора. Идуия, «В отличие от остальных, знаю, чем вызвано неожиданное построение». Наладили связь, поступили тревожные новости. «Так и есть». Нападение на базу номер наших северо-восточных колоний, приказом командующего колониальными вооруженными силами, на всех базах и объектах вводится повышенная степень боевой готовности. Для нас это означает особое положение. Принято решение о создании рейнджерских групп и осуществлении ими патрулирования за территорией санатория, а также формировании резерва охраны. Вооружение, боеприпасы, обмундирование будут выданы со склада НЗ. Военнослужащие взводов Дельта выйти из строя. Выхожу. Ага, десятка два спецов точно наберется. Капрал, командуйте. Слушай, сэр. Дельта в колонну по три становись, шагом марш. Полуподземный склад. На задворках санатория производит впечатление. Идеальный порядок, описи имущества, НЗ в отличном состоянии. Проверяю полученную аптечку, ничего просроченного. Да. Представляю себе бардак, который неизбежно был бы в аналогичной ситуации в моей России. Это если не все продано и не растаскано. Обмундирование, белье, обувь, рюкзаки, отдельный отсек, вооружение. Винтовка и пистолет в консервационной смазке, картоны ввощенные коробки патронов, кабура. Выходим. Рядом уже развернута палатка для обслуживания вооружения. Столы, полосы тканей для чистки, ружейное масло, урны. Еще одна палатка – переодеться. Каждый получает плотный полиэтиленовый пакет для гражданской одежды. Вежливый рядовой разборчиво заполняет специальный ярлык, ставит номер места проживания. Неизвестный лейтенант из санаторных назначает тройки из старших, определяет зоны патрулирования, выдает старшим рации и переговорные таблицы. Сорок минут, и наша тройка уже выдвигается в указанный квадрат. Вот это организация!